Глава десятая Никита Демидов приблизил к себе каторжного щуку. Брал его с собою в далекие поездки. — Ежели с Елупанова острова сбег головорез, — думал хозяин, — да ко мне в лапы прибег, значит, верным псом будет. Щука прирос к хозяину. Демидовское добро он берег пущеглазу. В кривоногом и на вид тщедушном человеке была прорва злости и скрытой ловкости. Однажды в пьяной драке щука бесстрашно полоснул ката сапожным ножом. Кат после этого отлеживался две недели, а за него расправу чинил каторжный. С той поры кат с опаской поглядывал на щуку. Так и не дознался Демидов, откуда взялся щука. На догадки хозяина каторжный уклончиво отвечал — Был государев человек, оно не Демидовский стал. Грамотен. Щука неведомым путем знал многие рудные места и хвалил башкирскую землю, сманивал хозяина. «Исходил и стоптал я башкир землю», — хвалился каторжный. «Места рудные, лесу для уголья не вырубишь в сотню годов. А настоящих хозяев земли нет, потому башкиры народичка темные, притом не охрести. Тарханы-то их, по-нашему, князья». «Народчик свой за Алтын продадут! Едем, хозяин, купим землю!» Демидовское сердце грызло жадность. Мечтал Демидов о безграничных землях и лесах. Зажегся он весь, заторопился. «Едем!» Собрались Демидов и Кабальный в Башкирию, уложили в телегу топоры, чайники, кованые багры и под Петров день тронулись в дальнюю путь дорогу. Потянулись дикие места, горы, лесные угодья. Горные озера изобиловали рыбой, плавали крикливые косяки гусей, в долинах рек паслись башкирские табуны. Лето стояло погожее, на западных склонах каменного пояса в пахучих лепниках роились пчелы. Земли кругом лежали черные, плодородные, а в горах хранились богатые руды. Однако неприветливо встречали башкиры проезжих русских. Ехали путники по сибирской дороге, где часто встречались кочевья. Заходили они в кибитки, где у чевалов над котлами хлопотали черноглазые башкирки. Волосы у них истинно черные, заплетены в тонкие косы. Башкирки закрывали лица и пугливо прятались от русских. В богатых кибитках путникам предлагали испить кумысу. Демидов ворочил от него нос, а щука вкусно пил синеватый кумыс. Никита плевался. — Кумыс сей кобыль и молоко. Ты что, жеребец, что ли? Не брезгаешь, пьешь такую пакость. — Ты, хозяин, попробуй, а потом нос вороти. Кумыс, он молодит. Бедные башкиры жили в волосыках, в шалашах, лаженных из прутьев и луба. В жилье их было пусто. Тот, кто коней не имел, по лесам ладил колоды для пчел, долисовал да за зверьем. На третий день Демидов приехал к Тархану Енейской волости. Прохлаждался Тархан в войлочной кибитке, засланной коврами. Толстоносой с косыми глазами, князь сидел идолом на пуховых подушках и пощипывал редкую седую бороденку. В глазах князя светилось лукавство. На Тархане синий чекмень с пазументами, справа на поясе сумка, слева мешочек с ножиком. Ноги в сарыках Тархан поджал под себя. Рядом с Тарханом на подушках валялась башкирка. Зубы у нее черные, брови насурмленные. Завидев приезжих, башкирка вскочила горной козой и скрылась за полок. — Стар черт, а девка и забавляется, — подумал Никита и поклонился Тархану. Башкир указал на место рядом с собой. Демидов уселся, огладил черную бороду, незаметно наблюдая за Тарханом. Щука по-татарски присел у двери и, как пес на охоте, уставился в полог. За ним быстро-быстро лопотали башкирки. — Бабник! — выругался в душе Демидов, улыбнулся Тархану и заговорил. — Прослышали мы, князь, о твоей доблести и богатстве не могли проехать мимо, дабы не отдать поклоны, не послушать мудрых речей твоих. Тархан снисходительно кивнул головой. Демидов разглаживал бороду и льстил. — У меня в горах, на восток отсюда дымят заводы, и богатство мое немалое. Но богаче тебя я знаю одного бога. Твои конские косяки, князь, превосходны, а бабы краше всех на свете. Демидов мигнул щуки. Каторжный проворно вскочил, вышел из кибитки и приволок пестро раскрашенный сундук. Глаза Тархана засияли. Он всем телом потянулся вперед. — Или жалуешь своей милостью? Прими подарки, князь! — поклонился Демидов и раскрыл сундук. Щука извлек и разложил перед Тарханом топоры, наконечники стрел, бусы. Из-за полога выглянула молодая башкирка. Тархан кивнул Никите. — Чего хочешь, гость мой? — спросил он. Дарю и ничего не хочу, кроме как слышать твои мудрые речи. Подарки лежали перед Тарханом, он не мог наглядеться на них. Принесли кумыс, налили чаши. Никита затаил дыхание, приходилось пить, дабы не обидеть Тархана. Преодолевая отвращение и тошноту, Демидов выпил чашу кумыса. Сидел неподвижно, казалось ему, в чреве ползла холодная змея, и оттого было мерзко. Тархан очень остался доволен, что русский не нарушил гостеприимства и пил кумыс. Демидов поборол тошноту и опять повел речь издалека. — Ехали мы, князь, двое суток. Земли у вас знатные, реки рыбные, леса боровые. — Неужто, князь, это все твои земли? — Майи, — кивнул головой Тархан. Демидов вздохнул, засунул руку в карман. Брякнуло серебро. Башкир насторожился. Полок заколебался, и Тархан подумал. Просила Ажамиль потешить, а серебра вплести в косы не достать. — Эх, крякнул Никита. — Счастливый ты человек, князь. Если бы малу талику земли мне продал, добро было бы. Тархан молчал, сопел, трепетно раздувались нозды. Демидов подзадорил. — Деньги я на чистоган серебром. Соседи будем гостить, приезжай. Демидов брякнул рублями. Тархан встал. Узкие глаза его загорелись. Он махнул рукой. — Езжай! Выбирай землю! Купил Никита Демидов у Тархана обширные земли. Каторжный щука написал за продажную, а в ней сказано о покупке, что та проданная земля лежит по реке, от вершины до устья оной, совпадающими в нее речками, истоками и подунами, с лесными угодьями, с сиными покосами, с рудными местами. Все до последнего кустика, до малого камешка, упомянул Демидов в запродажной и заключил грамоту. За ту, проданную нами башкирцами вотчиную землю, двадцать рублей мы сполна взяли. Тархан закоптил над чувалом большой палец и приложил к грамоте. Демидов выложил перед Тарханом серебро, тот немедля сгреб его. Тархан раздобрился, что-то кричал башкиркам. — Понял, Никита? — Конину заставят его башкир есть. — Решил заводчик загодя унести ноги. Тархану подали крепконогого коня, усадили на седло, и он провожал гостей. Демидов оглянулся на горы, на простор, засиял от довольства. — Полюбуйся, земли сколь привалила. Ну, князь, бывай здоров! — поклонился Тархану Никита. Конь под ним нетерпеливо перебирал копытами, грыз у дела. Заводчик сдвинул строго черные брови и, показывая Тархану на горы, сказал сухо. — Ты, князь, поживей, людишек, убирай с моих земель-то. — Пусть табуны гоняют! — По лицу Тархана блуждала простодушная улыбка. — Теперь лето! — Вот так здорово! — Землю продал, от буны гуляй! — по-хозяйски крикнул Демидов. «Ну, — Но нет, теперь, чемил, друг отгуляли. — Скажи им машир-машир с моих земель, понял? Демидов молодо выпрямился, ткнул щуку в плечо. Каторжный свистнул, и кони понесли. На пригорке у ручья долго-долго стоял башкирский всадник. Над ним кружил ястреб, досинело да необъятное небо.